Глава 18. Король-мертвец. Дорога была полна пыли, запаха пота и нечистот. Варвары шли вперед, неустанно следуя к цели. Понемногу лагерная жизнь замирала, отряды сдвигались и уходили на восток, чтобы сокрушить высокие стены форпоста. «Гаргул!» — кричали жрецы. Их голоса сливались в единый хор, напоминающий проповеди боговерцев, рассказывающих по миру. Кем был ложный бог? Очередным пророком, возомнившим себя великой мессией. Восхваляемый ворвами, урвами был статуей, которая на протяжении многих столетий защищала бах от песчаных бурь и губительных ветров. Но в этой статуе не могло зародиться жизни, как не могла статуя являться божеством. Древних богов давно изгнали, и не было больше их влияния в этом мире. Тем не менее, двигаясь вдоль колонны, вооруженных копьями ворвов Юлия сжимал треугольный медальон в руке. Совсем недавно этот камень отдал ему странствующий торговец. Теперь таким торговцем был он сам, и пришло время открыть лицо. Милл сплелся где-то впереди, шатался, падал на колени и снова поднимался. Что бы с ним ни произошло, было ясно, что капитана покидают силы. Спину и ноги изуродовали глубокие порезы. Некогда ухоженные волосы слиплись. Он был безоружен, избит. Песок налип на его кожу и одежду. «Тише, тише», — успокоил сбесившегося хищника Юлия. Гигиена пришла в себя», и пыталась вырваться, но веревки надежно держали. Она привлекла больше внимания, чем хотелось королю. Хотя королем ли он был? «Мертвец», — шепнул он себе под нос. «Для всех я мертвец». На холме около дороги стоял большой шатер, над которым бесформенной тряпкой обвис некогда красный флаг с изображением геральдического дракона. Пристанище вождя было видно издалека, и рядом с ним остановили пленников. Варвары избили ногами капитана и его спутников, а вскоре под радостные крики на улицу вышел сам вождь, увенчанный короной из кабаньих клыков. Тело покрывала броня, собранная из разных панцирей. Юлия узнал в ней части доспехов как южных рыцарей, так и северян. Один наплечник был выше и острее другого, правую ногу закрывал серебряный наголенник, а левая перчатка поблескивала золотом. На поясе справа и слева висели подвак хукре и посеревший боевой рог. Присешеко! Бротер Санден он Деко. Пак на ротлос Не нужно было понимать язык ворвов, чтобы знать, что говорил Варвар объявивший появление вождя. Шеку, брат великого Деку, повелителя песков и мира, был лишь его жалкой тенью. Настоящий вождь Деку остался в баххаш, в тени крыльев своего божества. Ходили слухи, что Деку ослеп больше десяти лет назад, после чего стал беспрецедентно жестоким. Он поедал сердца и мозги своих врагов, а их глаза собирал в банку. Так он мог чувствовать, что и они, помнить, что помнили они, и видеть, что видели они. Милса заволокли на холм и бросили в ноги шеку. Рослый варвар с презрением взглянул на пленника, вынул к хукре и приставил к горлу. Даже издалека была видна темная кровь, потекшая по израненной сталью кожи. Варвар что-то выкрикнул в лицо капитану, уперся ногой в грудь и оттолкнул с такой силой, что тот кубарем покатился с холма. Юлия с трудом совладал с желанием броситься на помощь. Кротким взглядом он заметил рядом тень, которая приложила указательный палец к губам. Но что же, безмолвный спутник был против вмешательства. Был это морок, или сама смерть сидела сбоку, король не знал. «Тише, тише!» Потрогав ткань на повозке, шепнул он гиене. Тем временем пленников повели дальше. С каждым шагом они оказывались все ближе к колонии невольников, безропотно идущих на убой. Милс выглядел еще хуже, чем прежде. Свободной рукой он держался за больное плечо и сильно хромал на правую ногу. В какой-то миг он обернулся и увидел позади повозку. В потухшем взгляде проскользнула искра надежды. Узнал ли он своего короля? Эти существа уже мало походили на людей, изголодавшиеся худые, посеревшие от грязи. Стоя в длинной очереди, Они толкались и даже пытались кусаться. Вдоль колонны прохаживался высокий варвар в набедренной повязке. Когда он кнутом подгонял пленников, те делали шаг. Полок шатра отодвигали, кто-то входил внутрь, а после не возвращался. Так происходило из раза в раз. Иногда из-за шатра показывалась темнокожая девушка с оголенной грудью. Перед собой она катила телегу, набитую кровоточащим мясом. Им кормили существ в загоне, которые при виде пищи начинали драться, кричать и визжать. Этими существами были подданы короля, точнее то, что от них осталось. Юлия прекрасно понимал, что в бедах своего народа виноват только он один. Сжимая камень у себя на груди, Король смотрел на небо и пытался увидеть там хоть какой-то знак от древних богов. Как и всегда, они молчали. Лишь люди шли вперед, можно подумать, наказывая его за грехи прошлого. Юлия знал, что слишком много скверного совершил в своей жизни, чтобы считаться за честного короля. Обманы и интриги, беспочвенные гонения и казни. Кто еще, как не он, вершил судьбы людей? И именно он стал причиной этой войны. Король никак не мог отделаться от навязанной себе мысли. Безмолвный спутник изредка кивал, как будто подтверждая догадки. Кто он? Человек, укутанный в плащ. А лица не рассмотреть, его не потрогать и не прогнать. Юлия потер глаза. Перебарывая отвращение от кислого запаха пота, поноса, сладковатой вони гноя и мочи, он смотрелся в толпу. Милса и его спутников поставили во главе колонны, и скоро они должны были войти в шатер. Создавалось впечатление, что капитан устал бороться, уподобился безвольным существам, и спустя несколько минут его ввели внутрь. На убой. Король слез с телеги и, минуя варваров, пересек дорогу. Как и прежде, на него не обращали внимания. Смотря почти в упор, вурвы попросту пронизывали его взглядом. Один лишь странный спутник рассказывал в толпе, трогал клинки на поясах, трепал волосы и что-то шептал на ухо. «Еще миг, и его схватят за руку». Но вот он снова уходит, этот вестник спасения и смерти. Всё тело горело, жгло рану в боку, но король шел вперёд и оказался за шатром. Там он увидел чернокожую девушку с мясницким ножом в руках. Ловко орудуя им, она разделывала человеческие тела. Вот отделила мышцы от худой ноги и бросила в ведро, Вот срезала мясо с груди и, вскрыв ребра, вынула сердце. А вот, молчаливый спутник подошел к ней вплотную и перерезал горло. Девушка ухватилась за рану, попыталась закричать, но упала с глухим стоном. Юлия взглянул на свои руки и увидел окровавленный нож. Как? Как он сумел убить ее, если мгновение назад... Стоял вдалеке. Отодвинув полок шатра, он вошел внутрь и увидел сидящего на земле капитана. В правой руке Милс сжимал к хукре, а левый держал за горло раненого спутника. Плюясь кровью, кровавый наемник медленно умирал. Вот он сделал еще вдох, громко раскашлялся и выплюнул кровь. «Добей!» приказал король. Капитан удивленно посмотрел на неожиданного гостя и молча послушался. Изогнутый клинок вошел между четвертым и пятым ребром ровно в сердце. Два варвара мясника лежали в лужах собственной крови. Один, около разделочного стола, второй лицом окунулся в мочу и дерьмо, текущие из освежеванного трупа, подвешенного на деревянной стойке. Около выхода С раной в груди нашел свою смерть молодой паренек. Король раньше видел его лицо, но не мог вспомнить, где и когда. Кто ты? удивился Милс. Ты не можешь быть моим королем. Он мертв. И правда, мертв. Юлия взглянул на окровавленные, посеревшие руки. Я венценосец Юга. Гордо проговорил он вслух. «Нам надо идти». «Хорошо». Не задавая лишних вопросов, капитан безропотно поднялся. Вместе они вышли на улицу и тут же оказались в бушующем потоке песка. В одно мгновение разразилась сильнейшая песчаная буря. Флаги бились, пологи шатров стучали, балки громко стонали, вурвы бегали и что-то кричали. Откуда-то издалека слышался громкий собачий лай, вскоре сменившийся на скуление. Ветер становился все сильнее, тучи меняли формы и извивались все яростнее. Словно древние боги увидели, что творится внизу, и выплеснули весь свой гнев. В этой суматохе не составило труда незаметно добраться до телеги. Конь громко фыркнул и двинулся против волны песка. Буря царапала кожу, забивалась в нос и попадала в глаза. Пересиливая шум, король попытался что-то крикнуть капитану, но тот не услышал. Закричал «Рок!». Был ли это знак, что в мясницкий шатер кто-то заглянул или означал нечто иное? Этого Юлия знать не мог, да и не хотелось разбираться. Подогнав коня, он ощутил, как тяжко сдвигается с места телега. Откуда-то сзади слышался громкий рев, сливающийся с шуршанием песка и боем тканей. Земля на мгновение встряхнулась, и в общий шум влились голоса. «Горгул!» — говорили они. «Горгул!» — восхваляли они ложного бога. «Нет никакого горгола!» — решил для себя король. «Просто взорвался газ в серных шахтах». Казалось бы, в подтверждение его слов на севере в небо взвился столб огня. Варвары громко закричали, собаки стали бросаться на ограду загона. Доски поддались, и свора охотничьих псов бросилась в рассыпную. Лая и рыча несколько попались под ноги коню. Животное встало на дыбы, но с места не сорвалось. Псины принялись кусаться за ноги и кидаться на колеса. Одинокий варвар обратил на них внимание и, пробиваясь сквозь завесу из песка, двинулся к дороге. «Сдёрни ткань!» — крикнул Юлия. Милс не услышал, тогда сам король бросил поводья, перебрался в повозку, рассек плащевку кинжалом и сел рядом с гиеной. Перепуганный хищник жалобно скулил, когда снимали путы. Тем временем варвар подошел совсем близко и должен был наконец увидеть беглецов, но опять ему что-то мешало. А когда из пустоты перед глазами выскочила взбешенная гиена, чей рот окаймляла пена, вурв и вовсе запаниковал. Собаки испуганно бросились в рассыпную, а хищник когтями выпустил вурву кишки. С громким гиканьем гиена стала прыгать вокруг жертвы, впилась клыками в глотку, оторвала кусок мяса и резко отступила. Ее напугало что-то гораздо большее, чем варвар или человек. Ветер усилился, небо почернело, и над лагерем нависла тень. Грохоча, телега катилась по присыпанной камням земляной дороге. Буря стихла около часа назад, а с того момента, как они покинули злосчастный лагерь, прошло уже полтора. Свободно проехав мимо постов, они оказались на безлюдном тракте, тянущемся с запада на восток. Где-то впереди, за горизонтом, находились Серитецкие холмы, форпост Терга и половина армии Юга. Если свернуть на одну из множества маленьких троп, то через 10 дней можно было достичь подножья гор и оказаться у южного форпоста Килькеры. Слева от него сидел мертвец. Трудно было поверить что этот человек, с павшими глазами и серой натянутой на кости кожей, некогда являлся владыкой юга. Кем был тот безумный мужчина, выдававший себя за Юлия, Милс гадал с того самого момента, как покинул злосчастный шатер. Он видел перед собой осунувшегося и побитого короля, но не мог поверить в его появление. Мертвец был молчалив, с жестоким взглядом, лишённым даже крупицы страха. Всё время он косился куда-то в сторону, будто вместе с ним ехал кто-то третий. Иногда шептал себе что-то под нос, но неизменно смотрел вперед. Позади, в нескольких метрах от телеги, бежала обезумевшая гиена. И ещё один дурной знак. На родине Милса говорили... Что падальщики являются предвестниками несчастий и смерти. И еще капитан помнил огромную тень, пронесшуюся над лагерем варваров. Вслед за ней двинулась песчаная буря. Это была обычная грозовая туча. Успокаивал себя капитан, но в глубине души засел какой-то первобытный страх, будто рядом с ним прошел один из древних богов. Изредка Юлия трогал камень на шее. Милсу он показался отдаленно знакомым, однако он не мог вспомнить откуда. Что это было? Магический талисман или безделушка? В любом случае из лагеря их вывела неудача, а удивительная сила, скрывающая телегу от взора вурвов, а вот в шатре капитана спасла ярость обезумевшего наемника. Когда их ввели внутрь, то поставили на колени и связали руки за спиной. Внутри было два рослых варвара в мясницких фартуках и с тесаками в руках. Справа от входа на деревянной стойке висело освежеванное тело, с которого на землю стекала кровь. Один из варваров осмотрел новых свиней и что-то прорычал на своем языке. Потом повторил уже на понятном. «Кто из Варса убьёрт остальнырх, сам будерт свободдерн?» Конечно же, это была ложь, но последний из близнецов по прозвищу Рябь увидел в этом шанс. Мерзкий предатель, дезертир и трус. Он принял из рук варвара тисак и подошел к Бернарду. Воистину наемник оправдывал свое прозвище — Кровавый. «Я убью вас и буду свободен!» — радостно воскликнул парень. Перекинул тесак из правой руки в левую, из левой в правую и снова назад. Это и стало главной ошибкой. Не стоило дразнить наемника. Все произошло очень быстро. Бернард разорвал путы на руках и рванул вперед. Парень выронил тесак и побежал к выходу, где встретился с кинжалом варвара и замертво рухнул на землю. Наемник наскочил на мясника, вцепился зубами в горло, а потом изрубил его же тесаком. Сзади набросился второй варвар и ранил разъяренного Бернарда. Тут уже вступил в игру сам Милс. Разрезав путы выроненным рябью тесаком, он сорвал с пояса варвара к хукре и, рассекая хребет, воткнул в спину. Потом появился мертвый король, вынудил убить Бернарда и увел Милса прочь. А теперь они были на ведущей к дому дороге. Сзади, посмеиваясь, бежала гиена, а сам мертвец молча смотрел на восток. «Может, поговорим?» Мертвец кивнул. «Как мы смогли незаметно покинуть лагерь?» Мертвец пожал плечами. Я стараюсь не задаваться вопросами с тех пор, как очнулся посреди разграбленной деревни. Подал голос король. «Ведут меня боги или желание вернуться домой, не знаю». Юлия прав. Если слишком много думать, можно прийти к невероятным выводам. «Ваш сын в полном порядке. Он сейчас в терго». «Этого я и опасаюсь». Ты должен был его охранять, но почему-то ты здесь, а не рядом с Каригом. Я искал вас, ваши останки. Какое-то время король молчал, потом протер сухие губы и подал голос. Исход путешествия необычен. Важно вернуться в Терго до Кразильера и увезти оттуда моего сына. Магической ночью он будет в опасности. Мы не рассчитывали, что враг рискнет напасть в кразельер Магам попросту не справится с таким количеством бойцов. По этому поводу я бы не стал переживать, успокоил его Милс. В ваше отсутствие мы приняли множество решений, которые приведут к победе. Проблему Кразильера своими зельями решит Саларак. Самое худшее решение, какое вы могли принять. Внешний Юлия и еще больше стал походить на мертвеца. Вокруг его глаз проступили черные круги, капельки пота потекли по бледно-серому лбу. Этого мага сослали на юг для того, чтобы держать как можно дальше от библиотеки башни. Он известен дурной пристрастию к наркотикам и ядам. Я старался об этом не распространяться, потому что сам Саларак обещал не увлекаться. В противном случае его отправят в лечебницу Гулашар. Милс попытался вспомнить об этом месте, но лишь смутные образы мелькали во ослабшем разуме. Гулашар был страшилкой, которой пугали дерзких магов. Эта крепость находилась на северо-западе, рядом с сизыми десницами. Говорили, что там в одиночестве умирали обезумевшие чародей. «Зачем ему вредить нам?» Кто знает, кто знает. Говорят, Соларак был замечен в связи с кругом почитателей белого некроманта, который еще сохранился в башне. А за маготом стоят Родемос и весь его север. Признаться, король севера давно присматривается к нашим землям. Радемос отказал в военной поддержке, но предложил убежище королевской семье — вам, Каригу и Марьям. Я видел письмо. Радемос и Магот уже много лет играют в эту чудную игру. И если Терга падет, варвары выступят на восток, и не останется другого выхода, кроме как бежать под защиту Артерига. У Радемоса две дочери, и одну он с радостью выдаст за Карига, тем самым без боя заполучив весь юг. Это предположение. Уже тысячу лет Радемос пытается искоренить мой род. Он начал зелька и доберется до меня. Милс, твоей задачей была и остается защита Карига, но ты нарушил мой приказ и едва не погиб. Молись, чтобы твоя оплошность не стоила жизни моему сыну. И если я не доберусь до дома, ты должен уберечь его от Магота, Радемоса, И его дочерей. Теперь я понимаю. Король снял камень с шеи и протянул капитану. Я должен был выжить, чтобы передать свои опасения тебе. Я не могу его взять. Оба мы доберемся до Терга. Отмахнулся Милс от талисмана. Ваше Величество, вы чудом уцелели и теперь обязаны дойти. Прикоснись ко мне, Милс. Кожа короля была сухой и горячей, и Юлия сгорал изнутри. Ему срочно нужен был лекарь. «Возьми». Капитан принял треугольный камень и ожидал почувствовать хоть какие-то перемены, но ничего не произошло. Все так же под ним качалась телега, мимо скользила желтая трава, а в небе кружили вороны. Ветер гнал песок, Слышался далекий шум лагеря варваров, выли пустынные волки. Солнце клонилось к закату, изредка пробиваясь сквозь напоминающие змеи облака. Все это продолжалось до тех пор, пока на мир не опустились сумерки. На горизонте появились высокие холмы, состоящие из острого, как бритва колотого камня. Сотни факельных глаз на путников смотрели высокие стены форпоста. В небо тянулся черный дым, а перед терго полыхал заполненный коричневым маслом ров. Стоял дикий вой. Лаяли собаки, кричали варвары, отдавая приказы. Вперед шумом катились осадные башни. Взметались кнуты, стучали по щитам булавы и молоты. Десятки пленников были выставлены в авангарде, их первыми погонят на стену огня. «Горгол!» — кричали жрецы ложного бога. Тысячи варваров стояли у стен, ожидая, пока им отдадут приказ к нападению. До начала решающей битвы между цивилизованным и варварским югом оставались часы. Как только к своим армиям прибудет Шеку, не останется времени на раздумья. Южное королевство либо выстоит, либо падет. Тогда страхи Юлия оправдаются. Где-то в вышине кружила большая серая птица, наблюдающая за происходящим внизу. «Ты должен идти», — прошептал Юлия. Рядом с королем на землю легла гиена и жалобно заскулила. «Я не оставлю вас в одиночестве». «Я не один». Трудно было понять, кого имеет в виду король. Хищника или невидимого спутника, с которым он иногда переглядывался. «Я должен остаться здесь до начала битвы». Когда Юлия вновь посмотрел на пустое место рядом с собой, в его глазах зародился страх. Что видел король? Собственную смерть или чудовище, которое не отпускает его? Милс спрыгнул на землю, услышал рычание и встретился взглядом с гиеной. Хищник оскалился, но нападать не решился. Быстрым шагом капитан двинулся к вражеской армии, чтобы, пройдя через ее ряды, каким-то образом проникнуть в Терго и остановить Саларага. Но обоснованно ли это было? Возможно, воспаленный разум мертвого короля выдумывал несуществующие кошмары? Юлия не смотрел на уходящего вдаль Милса и не видел, как капитан свободно движется мимо вражеских бойцов и их собак. Внимание короля было приковано к сидящему рядом незнакомцу. Капюшон был опущен, и стало различимо лицо. Страшное, осунувшееся, иссеченное шрамами. Какой-то недуг разъедал щеки, и сквозь дыры виднелись острые зубы. На лице была ухмылка. Из рукавов выглядывали тонкие пальцы с острыми как бритва когтями, и сейчас они были направлены в грудь Юлия. «Ты смерть?» Незнакомец молчал. «Ты хочешь меня убить?» Он не отвечал. «Ты пришел, чтобы забрать меня в пустоту?» «Ты пустота?» Изъеденная червями голова кивнула.